Дружелюбие Определение Демонстрация дружбы Поведение, подобающее другу Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями Схожие качества, любезность, компанейскость, умение устанавливать духовную близость Возможные причины Персонаж живет в среде, где его любят и поддерживают Персонаж наслаждается людьми, общением с ними, уверенность в себе, удовольствие от взаимодействия и отношений. У родителей персонажа было хорошо развито чувство общности и заботы, развитые коммуникативные навыки, вера в мир и благополучие, жажда принятия, желание вписаться в общество. Связанное поведение. Персонаж приветствует людей. Улыбка Персонаж чувствует себя комфортно рядом с другими людьми. Щедрость. Персонаж задает вопросы, чтобы поддержать разговор. Справедливое и уважительное отношение к людям. Проявление надежности и готовности доверять окружающим. Персонаж легко заводит светскую беседу даже с незнакомыми людьми. Располагающая открытая поза, позитивный настрой. Персонаж помогает людям почувствовать себя непринужденно. Вежливость. Персонаж говорит в позитивном ключе. Персонаж уделяет людям время. Предупредительность. Приносит подарок для хозяйки дома и так далее. Персонаж внимательно относится к группе, следит за тем, чтобы всем было хорошо. Персонаж делает комплименты. Сотрудничество. Персонаж оказывает поддержку в горе и в радости. Открытость к новым отношениям. Доброжелательный тон. Персонаж говорит энергично и с энтузиазмом. Персонаж тратит время, чтобы разузнать о чужих интересах. Персонаж охотно идет на контакт, с ним легко разговаривать, ему просто довериться. Персонаж проявляет гостеприимство. Персонаж ведет себя как хороший сосед. Персонаж выполняет обещания и обязательства. Персонаж приглашает людей к себе в дом, знакомит с семьей. Персонаж дает больше, чем берет. Персонаж пробует новое, особенно чтобы поддержать друга, начинает заниматься скалолазанием, например, и так далее. Персонаж протягивает руку помощи, когда это необходимо. Персонаж уважает чужую независимость. Персонаж не склонен к резким суждениям. Персонаж выражает признательность. Персонаж не проецирует свой опыт на окружающих. Связанные мысли. Ждать придется долго. Поговорю с людьми, которые стоят за мной, чтобы скоротать время. Та девушка сидит за столом совсем одна. Пообедаю с ней. С нетерпением жду знакомства с девушками, которые придут учиться танцевать. Билл знает про машины, кучу всего. Спрошу его мнение, какие модели лучше. Связанные эмоции. Любопытство, благодарность, счастье, любовь, умиротворенность, удовлетворение. Положительные аспекты. Дружелюбные персонажи, добрые, предупредительные, ведут себя уважительно и открыто, к ним естественным образом тянутся люди. Неважно, беседуют они с кем-то наедине или находятся в толпе, окружающие в любом случае чувствуют себя нужными и особенными. Такие персонажи очень общительны и искренне заботятся о чувствах тех, кто рядом – Они вдохновляют людей становиться лучшими версиями себя. Отрицательные аспекты. Дружелюбные персонажи заботливы по своей натуре, что превращает их в мишень для манипуляторов, потребителей и хищников. Их расположение могут злоупотреблять некоторые друзья, ждать от персонажей слишком многого и заставлять их выслушивать все проблемы. Это не только может стать причиной плохого настроения и фрустрации, но и привести к тому, что потребности дружелюбного персонажа не будут удовлетворены. Пример из литературы. Артур Уизли, серия книг про Гарри Поттера, очень миролюбивый и внимательный человек он задает вопросы проявляя интерес к окружающим он заботливый и добрый а его дружелюбный нрав обеспечивает ему хорошие отношения с большинством представителей волшебного сообщества надежный и отзывчивый артур идет навстречу тем кто попал в беду а гарри он почти заменяет отца дополнительные примеры из кино эльф бадди эльф жизель зачарованная Джош Баскин. Большой. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жесткость, стремление все держать под контролем, жестокость, невнимательность, отсутствие гибкости, склонность к манипуляциям, болезненная впечатлительность, настырность. Сложности для дружелюбного персонажа. Нравственный конфликт, предполагающий выбор между дружбой и правильным поступком. Выраженная склонность к соперничеству. Дружба, которая со временем становится токсичной из-за неравенства, зависти и так т.д. Необходимость не принимать в расчет дружбу, чтобы вести за собой окружающих, принимать решения или проявлять дипломатичность.